В области религии общие в своей основе верования у эллинов и у латинов развелись совершенно самостоятельно. У эллинов царство живых образов, олицетворенные боги, у римлян одна отвлеченность, одна идея. Зато эта идея признавалась почти во всем, почти повсюду. Не только одни крупные явления или великие силы природы обожествлялись для римлян. Римлянин чтил все, что духовно, и всякому бытию, и человеку, и лесу, и реке, и государству, даже таким действиям, как пахание, ограждение границ, заложение города и тому подобное, он придавал как бы душу и чтил ее. И такого рода религиозность – надолго владевала умами, как свидетельствует вся история Рима, силую силою еще большую, чем почтение к подобным богам у греков. В развитии искусства особенно далеко разошлись эти два родственных племени. У латинов искусство долго оставалось на такой низкой ступени, как у народов, не имеющих никакой культуры. У эллинов же поэзия и ваяния быстро достигли такой высоты, какой никогда уже более не достигали. Эллины научились рано ценить вдохновляющее могущество красоты и пользовались им. В же не сознавали и не признавали другого могущества, кроме могущества силы. Таким образом... Две родственные нации развелись в двух совершенно противоположных направлениях, и обе развелись вполне, потому что развелись односторонне. Идеальный мир прекрасного был для Эллина дороже и выше всего. В наслаждении им он забывал и личные печали, и недостатки своего государственного и общественного быта. Преимущества Эллинов более ярки и более бросаются в глаза. Но дарование итальянцев глубже, драгоценные их свойства, понимание того всеобщего, что рассеяно в частных явлениях, их покорность и способность к самопожертвованию, серьезная вера в своих богов. Отдельные личности могли страдать в таком народе могли быть заглушаемы в людях их лучшие природные задатки, но отечество этих людей и их чувства к этому отечеству были таковы, каких не знал грек, и при государственном устройстве, основанном на самоуправлении, латины так развили свою национальность и вместе с этим достигли такого могущества, что им подчинились и эллинская нация, и весь мир».